«О Тибете. 17 ноября 50 -го. На вопрос о Тибете. Скажите, страна будет защищена силами света, назначенными для этого людьми и охранена друзьями учения благословенного. Тибет навсегда останется страной заповедной и священной, и недруги будут изгнаны из пределов ее». И это все. Никакие комментарии не нужны, ибо они только смутят сознание, неосведомленные об истинном положении в мире, живущие в мае своего представления, желающие возврата к старому строю и утверждению их собственных малых мерок и путей. Все слагается согласно велению сил света. В криптограммах Востока имеются пророчества о Тибете. Полезно прочесть. Так исполняются все древнейшие пророчества. Так исполнится пророчество и о нашей Родине. Итак, родные и любимые, соберите все мужество и храните спокойствие и самое сердечное, самое любовное доверие к силам света. Любовь — величайший рычаг. Магнитная мощь его неизмерима. Помните это, родные. И всеми силами развивайте в себе это изумительное чувство и качество. Упражняйте силы сердца на всем.